Алгебру онлайн они, ясное дело, проспали, а математичка была не только бестолковой, но и вредной. Она уже не раз грозилась, что не аттестует Родиона, если тот не подтянет предмет. А тут еще и проспали. Тонечка растолкала мальчишку только к третьему уроку, усадила перед ноутбуком, велела не качаться на стуле, не чесаться, не рисовать, а слушать. Налила ему кружку горячего чаю и едва успела выскочить из кадра, как урок начался. Третьим уроком была информатика. Её вёл импозантный молодой учитель, а Тонечка с утра даже причесаться не успела. Дав себе слово каждый день ставить будильник на 7:30, как в Москве, и без всяких поблажек, она стала соображать, чтобы такое приготовить на завтрак, или уже ничего не готовить, а дождаться обеда, когда у Родиона кончится вся эта онлайн-конетель. В обучении на удалёнке Тонечка не верила ни секунды. еще с того момента, когда все началось. Должно быть, где-то есть дети, рвущиеся как знанием, как Михайлова Васильевич Ломоносов, готовые ради учения на все, твердо осознающие, что учение света, не учение тьма, но ее собственный ребенок к таковым не имел никакого отношения. Он и в школе-то учился едва-едва, а уж дома совсем перестал, и не было никакой возможности заставить его слушать, записывать и вникать». Он сидел перед компьютером, из которого учителя толковали о квадратных корнях и бензольном кольце и рисовал свои картинки, а собака устраивалась у него на коленях. Его жизнь была прекрасна, если бы от него вот ещё отстали с этим дурацким сидением возле компьютера во время рук. Вообще рай. Тонечка вздохнула. Повезло, что в этом году не нужно сдавать никаких экзаменов. Вот был бы цирк, если бы им пришлось в городе дождёв готовиться к ЕГЭ. Она сварила кофе, взяла чашку и вышла на террасу. В старый дом одним крыльцом выходил к полесадник и на дорогу, а другим в сад и на лужайку. На террасе стояли ветхий овальный стол и пара плетёных кресел с продавленными подушками. Когда-то подушки были должно быть роскошными, крытыми жёлтым атласом с золотым отливом. Теперь ткань вытерлась. Из неё в разные стороны торчали нитки, Родион сказал. Очень красиво. И Тонечка с ним согласилась. На улице было солнечно и холодно, и поставив чашку, Тонечка вернулась в дом за запозорным волком. Сверху что-то бубнил импозантный учитель информатики, Родиона не было слышно. Она вернулась на террасу, уселась, отхлебнула кофе и зажмурилась от счастья. Вот так бывает. кругом кризис, вирус, светопреставление, а она, тонечка, в эту секунду чувствует себя настолько счастливой, что готова заплакать восторженными слезами. И сладко рыдая, я ушёл за бузину. Вспомнилось ей откуда-то. Она вытянула ноги, запахнув плотнее пожилого позорного волка, и неожиданно обнаружила на своём участке человека. Какая-то женщина, кажется, молодая, вбежала в распахнутую калитку с соседнего участка и теперь мчалась по дорожке к дому. Тонька поднялась. Вы можете мне помочь? Выпрыгнула женщина, немного не добежав до террасы. У нас несчастье. Тонька сбежала с крыльца. Вы здесь живёте? лихорадочно продолжала незнакомка. Вы кого-нибудь знаете, кому можно позвонить? Да что случилось-то? Бежим. сказала женщина и припустилась по траве сокращая расстояние. Тонечка топала за ней. Я вчера только приехала, на ходу говорила женщина. Вечер уже, а сегодня вышла и тут я не знаю, что делать. Я на тот участок сбегала, но там нет никого. Тонечка вдруг всерьёз забеспокоилась. Сначала ей было просто любопытно, а тут стало тревожно. Следом за женщиной она вбежала на соседний участок в лопухах и дуванчиках. Разросшийся куст сирени с головы до ног обдал ее водой. Ночью прошел дождь. «Сюда, сюда!» — торопила женщина. Они выскочили на лужайку, почти такую же, как у Тонечки. Когда-то здесь, видимо, хозяйничали и наводили красоту, потому что посередине был сооружен некий холмик, напоминавший альпийскую горку. А рядом торчал деревенский колодец с воротом и двухскатной крышей. «Я вышла!» — задыхаясь, говорила женщина. «И вот...» Я хотела помочь, а уже поздно. И что нам делать? И тут тоннечко увидела. На траве в жёлтых одуванчиках, привалившись спиной к колодцу, сидела старая книгиня. Ноги в высоких башмаках на пуговицах были вытянуты. Тяжёлые руки лежали вдоль тела совершенно спокойно. Старая книгиня смотрела прямо перед собой, очень строго. Она что? что потом спросила Тонечка, хотя всё было ясно. Умерла? Женщина покивала. Я хотела её поднять? тоже шёпотом сказала она. Нагнулась она вся. Холодная уже. Тонечка присела и дотронулась до руки старой книгини. Рука ей прямо была холодная и влажная. В России. И что теперь делать? продолжила женщина. Куда-то же надо звонить? Только куда? И кто это? Откуда она взялась? Я вчера приехала, её не было. Это Лидия Ивановна, соседка с той стороны. Тонечка поднялась. Губы у неё дрожали. Так было жалко старуху. Она каждый день через нас ходит на ручей, на лавочке сидит. Она одна живёт. Я не знаю. Тонечка глубоко вздохнула, прогоняя ненужные слёзы. Наверное, мы должны к ней домой сходить для начала. А она женщина кивнула на старую книгеню. Тут останется? Нехорошо как-то. Нехорошо, согласилась Тонечка. Я сбегаю, а ты постой рядом с ней, ладно? Как тебя зовут? Александра. похватилась собеседница. Саша Шумакова. А я Антонина Герман. Я сейчас, быстро. Участок старой княгини весь зарос жасмином, сиренью и лопухами. Давно не кошенная трава полегла от дождя. На дорожках стояли лужи. Тонечка взбежала на крыльцо и позвала: "Есть кто-нибудь?" Никто не отозвался. Дверь была открытой, Тонечка вошла. В доме пахло старым деревом, мирно тикали часы и капала из крана вода. «Здравствуйте!» — прокричала Тонечка. «Здесь есть кто-нибудь?» Было понятно, что в доме никого нет, но от растерянности она еще покричала и постояла, прислушиваясь. Часы засипели, внутри щелкнуло, и они начали бить. Взблескивал медный маятник. Тонечка прикрыла за собой дверь и вернулась к соседке. «Нет там никого», — сообщила она, стараясь не смотреть на старуху. Я что-то тоже не могу сообразить, что нам делать. Главное, она вчера была жива и здорова. Я ее видела, она на меня в окно смотрела. А Родион с ней разговаривал. Родион — это наш сын. Саша Шумакова покивала. В разного рода передрягах у Тонечки всегда был один и тот же план действий. Она звонила мужу. муж говорил, что следует делать, и дальше всё как-то решалось, словно само собой. Подожди, сказала тончка соседки. Я позвоню. Почему ты вчера вечером не отвечала? Асведомлюсь муж, как только в трубке перестало гудеть. Я раз пять звонил. Ты же знаешь, какая здесь связь. Так, услышив её, сказал муж совершенно другим тоном. Что случилось, Тоня? старуха. Выговорил тончка. Лидия Ивановна, соседка, старая книгиня. Я тебе про неё рассказывала. Она умерла. Сидит возле колодца, совершенно мёртвая. Так. Повтори, муж. Только не плачь, тончка. Я не могу. Она всхлипнула. Мне жалко. И мы не знаем, что теперь делать. «Кто мы? Вы с Родионом?» «Нет, Родион в доме, он ничего не видел. Мы с Сашей, с Шумаковой». Великий продюсер всех времен и народов, Александр Герман, не стал уточнять, кто такая Саша Шумакова и откуда она взялась. Ему нужно было срочно избавить жену от переживаний. Он терпеть не мог, когда она страдала, чувствовала себя виноватым и от этого зрился на нее же. «Я сейчас найду вашего участкового», — сказал он. «Вы ничего не трогайте, оставьте все как есть». Он придёт и займётся. Саш, проскулила Тонечка. Главное, она вчера на ручье ходила и разговаривала с Родионом, понимаешь? А сегодня умерла возле колодца. Так бывает, Тоня, и мимо трубки совершенно другим голосом. Найдите мне Славу Селиверстову, что мэр Дождёва. Дождёв в город Тверской области. И снова ласково, как ребёнку, Тонечке. Вступай домой, оставь возле бабуси эту Сашу Шумакову и не страдай, слышишь, Тоня? а я в выходные постараюсь приехать. Как Родион. Тонечка понимала, что это маневр, что рассказывать про Родион ей сейчас не нужно, и пробормотала. Спасибо тебе, Саша. Как я соскучилась, знал бы ты. Я тоже соскучился, признался он. Живу как дикий человек, без семьи, без детей. Ну все, у меня тут мэр нашелся. Я перезвоню. Тонечка только успела отвести руку от уха, как муж уже перезвонил. И не ввязывайся ни во что, велел он, особенно в уличные потосовки и детективные расследования. Лучше сценарии пиши. Тонечка писала сценарии для сериалов, и с точки зрения великого продюсера делала это очень медленно. Его бы воля, он бы её заставил каждую неделю выдавать по сценарию. Ты поняла, Тонечка? Я всё поняла, Сашечка. Разумеется, домой она не пойдёт. Останется с Сашей Шумаковой и мёртвой старой книги не ждать участкового. Ну что? С тревоги спасилась, Саш? Что нам делать? Тоньчка вздохнула. Велено ждать. Так испугалась, призналась Саш. Я вообще-то не пугливая. А тут прямо испугалась. Я понимаю. Главное только приехала. Пока весёфис на карантин будет проводила, пока то, пока сё. Все боятся, у всех истерики, что дальше никто не знает. И вот уехала. И тут Тонечка опять вздохнула. Они топтались в лопухах и одуванчиках, говорили приглушенно, на мертвую старуху не смотрели, и обе чувствовали неловкость от того, что в присутствии смерти говорят о пустяках. Внезапно в высокой траве показались собачьи уши, и крохотная собака радостно помчалась к ним. — Буся, стой! — перебугалась Тонечка. — Буська, стой, кому сказала! — Родион, не ходи сюда! Забери собаку! — Зачем? — мальчишка вынырнул из-за кустов сирени. А почему ты ушла? У тебя же уроки. Интернет повис, и Родион изобразил руками победный жест. Всё выключилось, и света нету. Ура! Тонечка, ринумся на встреч. Вернись домой, приказала она. Я сейчас приду. Да что такое-то, Тонь? Вдруг маленькая собака заскулила, а потом зарычала тихо, но грозно. Тонечка ни разу не слышала, чтобы пражский крысарик скулил, да и тявкал редко. «Буська, ты чего?» — поразился Родион. «Ты на кого?» «Родион, иди домой сейчас же». «Ну куда там?» Мальчишка помчался за собакой, подхватил ее на руки, прижал к себе и вдруг замер. «Родион!» «Она умерла, что ли?» «Да, уходи отсюда». «Да нет, не может быть». Я ей обещал рисунки показать. Он подошёл и наклонился над старой княгиней. Собака опять тихонько заскулила. Тонька взяла его за руку и повернула спину, и он вырвался и присел перед старухой на корточки. Так не бывает, сказал он совершенно спокойно, разглядывая лицо старой княгини. Меня зовут Саша Шумакова, сказала соседка и взяла его за плечо. А тебя? Радион Герман сообщил мальчишка. На Саша он даже не взглянул, продолжал рассматривать старуху. Почему она умерла? Строго спросил он у Тонечки. Мы не знаем. Может быть, с сердцем плохо стало. Или просто от старости, предложил Саша. А вдруг она ещё жива? Нет, Родион. Тонечка не знала, как его отвлечь. И не знала, понимает ли он, что такое смерть. Ты вот что, наконец придумала она. Ты сбегай, пожалуйста, в поликлинику. Скажи дежурной, что у нас соседка умерла, пусть они бригаду пришлют. Сможешь? Пойдём, я тебя провожу. Только я не знаю, где поликлиника. На той же улице, где наш магазин, чуть подальше такой её зелёный длинный барак. Написано поликлиника. Если они такими вопросами не занимаются, попроси дежурную позвонить в больницу или в скорую. Ты понял? Понял, понял. Надень перчатки и маску, продолжала Тоньчка. И не снимай. И ничего там не трогай. И глаза не три. Тонь, разве так бывает? Вчера человек был жив, а сегодня уже умер. Только так и бывает. Странно, сказал Родион задумчиво. Очень странно и непонятно. «Никто не понимает», — отозвалась Тонечка. «Вот и Толстого не стал читать. У него там про это много. Он тоже не понимал как-то». «Саша, я сейчас вернусь!» Она заставила Родиона напялить маску и перчатки, и он послушно напялил. Как видно, думал о другом. Нацепила на собаку ошейник, всучила мальчишке поводок и проводила до калитки. Бегите.